Глава двадцать Королевский сад. В конце ноября королевские сады нежились под снежным одеялом. Махровые сугробы заполонили клумбы, живая изгородь побелела, а последние утки покинули пруд, отныне покрытый тонкой ледяной коркой. Свободными от снега оставались лишь витиеватые дорожки, которые ежедневно чистили садовники-левитанты. Один из них ловко лавировал с лопатой и сейчас, когда Эрвилин, Август, Филипп и Мира вошли в западные сады. Именно здесь, посреди заснеженных кустов и арок, с лучшим видом на дворцовые башни, им назначил встречу детектив Итхарш. «Почему он назначил встречу здесь? Почему не в участке?» Негодовала Мира, когда они огибали заледенелый пруд. Посреди белоснежного сада ее канареечный полушубок выглядел как бельмо на глазу. «Думаю, у него есть на то причины», — ответил ей Филипп. «Хочет поговорить с нами без свидетелей, вероятно». «Не нравится мне все это». «А у меня ожидания самые благоприятные», в который раз, стряхивая снег с ботинок, произнес Август. «Сегодня на нем была шапка с большим красным помпоном, которая на зависть мире с её отовсюду вылезающей копной кудряшек левитанту очень шла». «Вряд ли он позвал нас сюда, чтобы усадить за решетку. Филипп прав, Харш намеревается поговорить с нами без лишних ушей. Помните, на нашем допросе была женщина-офицер. Вот она доверия совсем не внушает». «Мне та женщина показалась справедливой», — отозвалась Ирвелин, шедшая позади всех. Левитант ответил ей с привычным ехидством. «Ты просто признательна ей за то, что она верит во всю эту ахинею с куклой Серо». «Она не верит, а допускает», — поправила его Ирвелин, в то время как Август задавал следующий вопрос. «А кто она вообще такая? Кто-нибудь в курсе?» «Детектив Доди Парсо», — ответил Филипп, поднимая воротник своего черного пальто. Ясно. Опять ЧПО. Вставил Август с насмешкой. ЧПО? Не поняла Ирвелин. Чрезмерная повсеместная осведомленность. Настроение у Августа цвело и пахло. Той ситуации с браслетом от Нильса будто и не случалось. Ирвелин же была на стороже. По всей видимости, сегодня Итхарш озвучит ей решение по поводу тотального сканирования, и она никак не могла избавиться от нарастающего волнения. Когда графы обошли пруд и направились в сторону окружённой палисадником сторожки, вдали у ворот показалась тёмная фигура сыщика. «Почему Идхарш не носит жёлтого плаща, как другие полицейские графиории?» Шепотом спросила Мира у Филиппа, рассчитывая, наверное, на его ЧПО. Иллюзионист ей улыбнулся. «Этого я не знаю». Они встретились с детективом у запорошенного полисадника. Харш остановился на положенном лицу при исполнении расстоянии оглядел их в свойственном ему манере, с подозрением и досадой, и начал беседу с хорошей новостью: белый аурум в Мартовском дворце. Вид детектива напомнил Ирвелин его же на ковровом приеме в день Ола. Похоже, детектив наконец-то позволил себе выспаться. Строекратно усиленная охрана, я полагаю, уточнил Август. Все графы уставились на него, но Левитант смущаться не собирался. «А что? «За эту осень белый аурум своровали аж дважды. Чем не повод для усиления безопасности?» «Вы правы, господин Ческоль», — ответил ему детектив холодно. «Охрана белого аурума должна быть улучшена. Смею вас заверить, что отныне она будет таковой». «Но как же все-таки пилигримам удалось украсть белый аурум?» — прямолинейно спросила Ирвелин. Ей так хотелось узнать всю цепь событий, что правилами приличия ей пришлось пренебречь так же, как и Августу. Ервелин даже показалось, что ит -Харш сдерживался изо всех сил, чтобы не развернуться и не зашагать к воротам. «Я пришел сюда не для того, чтобы удовлетворять ваше любопытство», — произнес он. «Мне необходимо задать вам вопросы по делу и сообщить... Со всем уважением, детектив Харш», — вышел вперед Филипп. «Но мне кажется, что мы имеем право знать обстоятельства дела, ведь мы поспособствовали возвращению белого Аурума во дворец». Четыре пары загоревшихся глаз уставились на сыщика. Харш встретился взглядом с Филиппом и, не выдав ни единой эмоции, выговорил. «Ладно, я расскажу, что нам удалось разузнать, но только в общих чертах. Информация эта конфиденциальна, но поскольку вы, господин Кроун Роул, заинтересованы в том, чтобы она таковой и оставалась, не меньше нас, кое-чем я могу поделиться». Рассказчик из Ида Харша получился отнюдь не такой приятный, как из августа. Надменные нотки в его голосе резали слух. Но его слушателей это волновало не больше, чем садовник-левитант, махающий лопатой неподалеку. Для того, чтобы украсть белый аурум из Мартовского дворца, ворам нужно было решить две проблемы. Первая — как обойти дворцовую стражу по периметру и стражника-отражателя в галерее. Вторая — как вскрыть знаменитый замок без ключа. К первой проблеме воры применили тактику достаточно скрупулезную. Вместо того, чтобы выдумывать, как обойти стражника-отражателя, они внедрили на эту должность своего. Только пруд Кремени никогда не был отражателем. Его ипостась — иллюзионист. «Как он смог стать дворцовым отражателем, будучи не отражателем?» — озвучил общий вопрос Филипп. «Он не понаслышке знал, — подумала Ирвелин, — насколько отбор в стражу дворца взыскательный». «А вот как господин Кроунрул». Мы с моим помощником Чватом Аллевотом досконально изучили отчет о процедуре принятия прута кремени на должность стражника. И вот что мы обнаружили. Наш лжеотражатель проходил в июне собеседование дважды. В первый раз, по его словам, ему не здоровилось, и в должности ему отказали. А во второй раз, по наставлению коллеги, на собеседовании присутствовал некий лекарь, якобы для того, чтобы вовремя предотвратить приступу кремени. Как по мне, эта история шита белыми нитками». Идхарш многозначительно посмотрел на своих слушателей. «Вы думаете, что...» — начала Ирвелин, но осеклась. «Да, я думаю, что вместо прута Кремени экзамен сдавал лекарь, который и был настоящим отражателем. Я полагаю, господин Кремени впустую крутил руками, делая вид, что создает отражательные монолиты, тогда как лекарь делал за него всю работу». В отчете указано, что лекарь был кукловодом, и вот здесь мы встречаем первую неувязку. При входе в экзаменационный зал каждого графа проверяют на ипостась, пояснил за детектива Филипп. «Верно. Согласно процедуре, коллегия должна была проверить и кремени, и лекаря, и всех своих членов на ипостась. Если по какой-то причине лекарь обошел проверку, это грубое нарушение устава. Этот момент мы выясняем». Ирвелин заприметила вторую неувязку. «А вы сказали, что экзамен пруд Кремени сдавал в июне. Но как же его приняли сразу на такой высокий пост, дворцового отражателя при белом ауруме?» «Его приняли, потому что Кремени, то есть на самом деле подставной лекарь, смог продемонстрировать исключительный уровень мастерства, грандиозный, 23-я степень ипостаси. По итогам экзамена он был лучше, чем все нынешние отражатели дворца» он смог создать двойной монолит, сквозь который не смог пройти ни один экзаменатор. Эрвилин ахнула. «Двойной монолит. Высший пилотаж отражателя». «Неужели за столько месяцев обман лжи отражателя никто не раскрыл? Он же в дворце работал, а не в какой-нибудь прачечной». Сомневалась Мира. «К сожалению, госпожа Шас, это так. Обман не раскрыли. Полагаю, что и здесь секрет кроется в скрупулезном подходе наших воров». Среди всей сторожевой братии пруд Кремени зарекомендовал себя как отшельник. Ни с кем не общался, ни с кем не выходил выпить после долгой смены. Все знали о его исключительной степени ипостаси, а гения в нашем обществе принято опасаться. Умный ход. К слову, именно вы, господин Кроун Роул, навели меня на эту мысль. Филипп ответил лишь быстрым кивком. Он знал Прута Кремени совсем недолго, но о его отстраненности был наслышан. «Допустим, одну проблему они решили. С середины лета у стеклянного куба с белым аурумом стоял подставной отражатель», — изложил Август, демонстративно загибая палец. «А как они поступили с остальными?» «Да, как они смогли вынуть камень из стеклянного куба в самый разгар празднования Дня Ола?» — прибавила Мира. Идхарш выдержал выразительную паузу и ответил. «Дело в том, госпожа Шаас, что в День Ола белый аурум никто не крал». Ведь в день Ола камня во дворце уже не было. Ирвелин уже знала это, а потому от изумления раскрыла рот одна мира. К сторожке, у которой они стояли, начали подходить гуляющие по саду графы, и детектив, рассказывая дальше, повел их к пустующей аллее с пихтами. Пруд кремени, хоть и никчемный отражатель, однако иллюзионист он умелый», — продолжал Харш, шагая в середине процессии. Подходить слишком близко к детективу графы опасались, И сохраняли приличную дистанцию, отчего им пришлось вдвое усилить слух. Белый аурум был украден за трое суток до Дня Ола, и все остальные дни Кремени держал иллюзию. Иллюзию самого белого аурума. Пруд Кремени держал ее четыре смены подряд. «Иллюзия белого аурума сложна в исполнении», — отметил Филипп. «У него необычный отблеск, бело-золотой, разная по шероховатости грани», Не договорив, он направил взгляд куда-то в пространство. Однако пруд Кремени с иллюзией такого уровня справился, что наводит на определенные мысли о степени подготовки этих воров. «В какой именно день они украли белый аурум?» — спросила Мира, задумавшись. «По нашим подсчетам, они могли украсть его в среду, за трое суток до дня Ола. В тот день в галантерейном зале была реконструкция. Штурвалы-монтажники устанавливали сцену для оркестра пруд Кремени мог провести своих сообщников под личиной рабочих. А ночью... «В ту ночь со среды на четверг я работала в Восточном саду до самого утра!» — воскликнула Мира, чем всполошила двух воронов, вольготно отдыхающих на дереве. «Тогда-то они и проникли в мою квартиру, чтобы оставить там камень». От внезапно нагрянувшего ветра Харш сгорбил плечи и спрятал руки в карманы изумрудной шинели. «Возможно, госпожа Шас! Но достоверно мы не можем узнать, когда и как они проникли к вам. Пруд Кремени забрал у нас эту привилегию, когда выпил эликсир без памятства. «Но как им удалось открыть стеклянный куб?» — повторил вопрос Август. «Так же, как и 13 лет назад, это удалось Емельяну Баулин». С надменным выражением сказал детектив, избегая взгляда Ирвелин. «И, как ни странно, с этой загадкой мне помог Олли Плунецки». Мой помощник, Чуват весьма тщательно вел на допросе протокол. Просматривая его, я заметил одну деталь, на которую не обратил внимания во время самого допроса. Когда Плунецкий рассказывал о своем подмастерье, он упомянул о том, что она постоянно работала, словно ничего в этом мире больше не существовало, кроме ее стекла и фарфора. Харш остановился, переводя взгляд с одного графа на другого. Стекло. Выходит, подмастерье Плунецки. Кукловод по ипостасе работала со стеклом. А как известно, стекло входит в тройку вето для кукловодов. Это материал, который не подвержен оживлению. К нему нельзя прикрепить какой-либо признак живого. Так как же она, кукловод, смогла работать со стеклом? В голове Ирвелин будто лампочка зажглась. Она вспомнила кабинет Олли Плунецки и куски стекла на его рабочем столе. Если кукловод постоянно работала со стеклом, Начал было август, но, увидев его замешательство, Харш продолжил за него. Белый аурум на протяжении всех пяти столетий хранился в стеклянном кубе. Куб неоднократно обновляли и укрепляли. Я, как и многие полицейские, всегда считал, что открыть стеклянный куб можно только с помощью ключа, которого нет. Емельян Баулин был материализатором. В судебном протоколе указано, что стеклянный куб он открыл с помощью ключа, но доказать это никто так и не смог. И в числе сообщников Емельяна числились двое — «Иллюзионист» и «Кукловод». Голос детектива прервался. Первым сомнение выразил Филипп. «Вы полагаете, что Кукловод смог применить оживление к стеклянному кубу? Вопреки науке?» «Я полагаю, что Емельян Баулин не создавал никакой ключ. Невозможно создать такой ключ без наличия точного прототипа. Однако материализатором он был блистательным». «Я полагаю, что Емельян Баулин создал стекло для стеклянного куба и создал стекло, на которое мог воздействовать кукловод». Идхарш посмотрел на Ирвелин, чье лицо вытянулось и как будто потеряло всякий цвет. «Вы можете сами спросить своего отца. Он долгое время работал материализатором в производственной компании «Бревно и спичка». За два года до кражи белого аурума эта компания приняла ряд заказов из Мартовского дворца в том числе заказ на обновление стеклянного куба. Совпадение ли, что ваш отец работал в компании именно в тот год?» Ирвелин нечего было сказать детективу в оправдание. Отец никогда не посвящал ее в тайну кражи белого аурума. Он никого не посвящал. Догадка Ида Харша показалась ей сумасшедшей, и она дала себе слово, что осмелится спросить отца напрямую. «Верно ли я понял вас?» — сбил ее с мысли рассудительный голос Филиппа. Вы допускаете, что пилигримы действовали по той же схеме, что и отец Ирвелин?» Идхарш обратил к иллюзионисту непроницаемое лицо. Стеклянный куб не меняли уже 15 лет. Поскольку полиция думала, что дело в замке и ключе для него, после прошлой кражи был переплавлен только замок. Стекло осталось прежним. Поэтому да, господин Кроунроул, я допускаю, что нынешние воры использовали метод Емельяна Баулин. При помощи дара кукловода они воздействовали на стекло куба. Каким именно было это воздействие, полиция выясняет. Ирвелин догадывалась, каким могло быть это воздействие. Ее осенило сразу, как только идхарш сказал им о замене отцом самого стекла. В ее потрепанном рюкзаке до сих пор лежал карманный метроном из лавки Олли Плунецки. Несколько дней тому назад, на кухне Вилья Марципана, метроном выпал из ее рюкзака и треснул. На его боковине появилась продолговатая трещина. Чудо ли, но этой трещины больше нет. Она затянулась, подобно царапине на коже. Хоть Олли Плунецкий оказался плутом с непомерно раздувшимся эго, но во всем, что касалось товара его лавки, он не обманывал. Карманный метроном действительно был наделен способностью к регенерации, как и стекло, под которым хранился белый аурум. Если Емельян Баулин создал стекло, подвластное кукловодом? то в день кражи белого аурума часть стеклянного куба была разбита, а камень был вынут через возникшую дыру. Но насколько же кухловод должен быть подкован в своей ипостасе, чтобы стекло на кубе восстановилось так быстро, что ни один из служащих дворца не успел заметить порчи? Своими заключениями Ирвелин делиться не стала. Сначала она все обсудит с отцом. «А каким образом пилигрима могли пронюхать про стекло?» про то, что оно подвергается оживлению». Сквозь поток размышлений услышала она Августа и ее прорвала. «Мой отец никому не раскрывал своего метода», заявила Ирвелин во всеуслышание. «Он не является сообщником пилигримов». Итхарш остановился между двумя особенно снежными пихтами и сверху вниз взглянул на девушку-отражателя. «Вашего отца, госпожа Баулин, в недавней краже я не обвиняю». Но вы забываете, что 13 лет назад у него тоже были сообщники — иллюзионист и кукловод. А вот о них нам ничего не известно, кроме имен и точной даты их депортации. Нет, господин Ческоль, их имена раскрывать вам я не имею права». Август заметался по аллее и несколько раз обронил снег свою шапку. «Хорошо», — бросил он. «Допустим, что у прута Кремени в сообщниках был кукловод. Но кто он?» «Та девушка? подмастерья Олли Плунецки?» «Нет», — ответил Харш, зашагав дальше. Она не там Олли Подмастерье воры узнали куда позже, ведь похитили они его как раз по незнанию. Олли Плунецкий всех одурачил. А пруд Кремени похищал белый Аурум с другим кукловодом. Его личность нам неизвестна. «А вам удалось ее найти? Эту девушку, что была Подмастерье?» — спросила Ирвелин. Харш отрицательно крутанул головой. Когда офицеры пришли на скользкий бульвар к лавке Плунецки, та где она проживала, была пуста. Ни девушки, ни куклы в костюме шута. Нам удалось найти только записку, которую девушка оставила для Плунецки. В ней она сообщала о своем увольнении. Не успел детектив договорить, как Август пульнул в него следующие вопросы. Как воры смогли вынести белый аурум из дворца? Как миновали стражу? Камень такого размера, как белый аурум, обязательно бы заметили. Здесь стало ясно, кому из всей четвёрки Итхарш испытывал большую неприязнь. От сгустившихся бровей его лицо накрылось тенью. Сбитый с полуслова, отвечать он не спешил, а когда снизошёл, так таки до ответа, всячески избегал Августа вниманием. «Напомню вам, господин Ческоль, что я могу лишь предполагать и допускать. Да, у меня есть мысли и на этот счет, Поскольку мы знаем, что Емельян Баулин брал с собой кукловода и иллюзиониста, «Иллюзия пустоты», — сказал Филипп, словно сам себе. Когда пилигримы вынули белый аурум из стеклянного куба, камень взял иллюзионист. «Пруд кремени», — выдвинула догадку мира. «Нет», — отрезал Харш. «Пруд кремени должен был остаться в галерее, чтобы сохранять иллюзию присутствия белого аурума в стеклянном кубе. Камень взял другой иллюзионист, второй» и применил к краденому камню иллюзию пустоты. Думаю, мне не стоит рассказывать вам, насколько уникальна подобного плана иллюзия. А второй иллюзионист вместе с кукловодом вышли из дворца под ручку с монтажниками. Закончил сияя август. Мира восторг левитанта не разделяла. Она хмуро глядела перед собой и пыталась все сопоставить. «Если белый аурум был украден заранее», — протараторила она, «тогда что же произошло в сам день Ола?» «Крайне своевременный вопрос, госпожа Шас, Что же произошло в день Ола?» Харш выдержал драматичную паузу. «Мой ответ? Ничего». Ко дню Ола стеклянный куб был уже пуст. Пруд Кремени занимал свой пост и исправно держал иллюзию белого аурума. «Но как же нападение на прута Кремени? Или это инсценировка? Я была там, видела Кремени почти сразу после нападения». Из его ушей текла кровь». «На инсценировку это мало похоже, госпожа Ша, здесь я согласен. В результате нападения пруд Кремени получил сотрясение мозга, и весь дворец узнал о похищении белого Аурума. Вряд ли такой расклад имел для воров выгоду. Однако вариант инсценировки я не исключаю, и у меня есть еще один». Он затормозил, и графы обступили его со всех сторон. «Кто-то другой раскрыл замысел Прута Кремени». «Кто-то, кто не на его стороне». Во время шоу иллюзионистов этот кто-то напал на лжи отражателя, тем самым раскрыв его обман и не выдав себя. «Кто же это мог быть? Кто-то из гостей приема? Или из персонала?» Идхарш, с достоинством выдержав весь перечень высказанных догадок, коротко подчеркнул. «Даже если бы я и знал имя нападавшего, то не сказал бы вам». Казалось, на этом их расспрос должен быть окончен, Но Август отступать и не думал: А когда они провернули кражу во второй раз? Было видно, что Харш находился на грани своего терпения. Последующие слова он произнес без прежнего радушия, которого и так был сгулькин нос. Когда пруто кремени выписали из госпиталя, он вернулся к работе дворцового отражателя. В деле о похищении белого аурума он стоял как пострадавший, поэтому его желанию работать никто не воспротивился. На этом месте Итхарш как-то стыдливо опустил взгляд на свои сапоги. В связи со случившимся в день Ола массовых мероприятий во дворце временно не проводили, но одно исключение все же было — именины ее Величества Королевы. Толп именитых гостей не созывали, на праздник пригласили лишь родных королевской семьи, но это не помешало провести во дворце масштабную подготовку. Очевидно, пруд Кремени воспользовался именно ей выкладывать подробности, Харш отказался. «Приступим к моим вопросам, господа», — утвердил детектив и, игнорируя возмущение Августа, повернулся к Филиппу. «Господин Кроунроул, обязан вам сообщить, что, согласно показаниям Олли Плунецки, Чвата Алливута и Эрма Коловадаля, одним из участников кражи белого аурума является ваш двоюродный брат Нильс Кроунроул». Харш смотрел на Филиппа, не отрываясь. Ирвелин понимала, Детектив считывал его реакцию. Только Филипп не менял выражение сдержанности даже после услышанного. Ни тени беспокойства на его остром лице, ни дрогнувшей у глаз складки. «Вы не назвали имени своего кузена на допросе, господин Кроун-Роул?» «Скрыли его от следствия, что несколько усложняет ваше положение». Очередная натянутая пауза, от которой у Ирвилин забегали по спине мурашки. «Но у вас еще есть шанс помочь следствию». «Скажите, где ваш кузен может сейчас находиться?» «Я не знаю», — ответил Филипп просто, обнажая при этом абсолютную правду. Итхарш выжидал, полагая, что Филипп добавит что-то еще. Но он молчал, как молчали и остальные. Мира беспокойно крутилась на каблуках, а Август делал вид, что его заинтересовал подлетевший к ним взъерошенный снегирь. «Сообщаю вам, что ваш кузен объявлен в розыск, как и второй граф по имени брагар Однако, Харш тяжело вздохнул. «Взяв во внимание вашу репутацию и участие вашей, м компании, считаю себя обязанным отметить, что следствие по этому делу будет функционировать под грифом «секретно». Полицей Графиории пока обнародует лишь одно имя — Прута Кремени, главного виновника истории с грабежом дворца». Ирвелин, Август и Мира уставились на Филиппа. По выражению иллюзиониста сложно было что-либо счесть но то, что он не ожидал от полиции подобной щедрости, стало для всех очевидным. «Спасибо», — только и сказал он. «Госпожа Баулин, по вам решение тоже принято». Харш без промедления обратился к Эрвилин. Отражатель затаила дыхание, боясь выдать свое волнение, и краем глаза увидела Августа, который подошел к ней ближе. «Вы, госпожа Баулин, стали объектом долгих споров. Капитан Миль по отношению к вам был непреклонен, и вы должны понимать, что у нас есть основания не доверять вам. Вы навлекли на себя массу проблем, и не ясно, случайность это или намеренный ход. Однако пришли мы к следующему заключению. Вы, госпожа Баулин, от тотального сканирования освобождены. Но отныне за ваши неосторожные поступки несу ответственность лично я, поэтому буду премного благодарен за вашу порядочность». Правильно ли Ирвелин сейчас услышала? «Сам Ит Харш заступился за нее. «Больше мне сказать вам нечего», — закончил детектив и попытался изобразить что-то наподобие улыбки. Вышло у него не очень похоже. Даже термит, попавший в суп, выглядел бы куда радушнее. Заложив руки за спину, сыщик зашагал прочь. «Детектив Харш!» — крикнула ему вслед Ирвелин, отошедшая от своих переживаний. «Что вы думаете по поводу зоркого поля?» Возможно ли, что поле находится не под Мартовским дворцом?» Идхарш развернулся. Ветер раздувал его темные волосы. «Со всем уважением, госпожа Баулин, но тот довод, что некая преступная организация возомнила себя историками и выдумала свое зоркое поле, еще не означает, что все принятые факты ложны. Ваша теория любопытна. Это все, что я могу сказать. К тому же данный вопрос в мою компетенцию не входит. Всего вам доброго». Четверо графов в умолчании провожали взглядом мрачную фигуру детектива, пока тот не скрылся за узорчатыми воротами. Пошел снег. Махровые снежинки закружились над головами графов в резвом водовороте. «Не сходится», — нарушила благодатный момент Ирвелин. «Что не сходится?» Ирвелин повернулась к ним, снова образуя круг. «Помните, как говорила дельфижения Мауриш? У пилигримов девять членов» восемь из которых с разными ипостасями. И что же здесь не сходится? Идхарш сказал, что пруд Кремени, иллюзионист, смог выкрасть белый аурум из дворца с помощью кукловода и другого иллюзиониста. Когда кукловод вынул камень из куба, сам Кремени держал иллюзию белого аурума в стеклянном кубе, пока другой иллюзионист проносил белый аурум через дворцовую стражу, применив иллюзию пустоты. Но ведь тогда выходит, что среди пилигримов иллюзионист не один, их двое. А на собеседование, которое проходил кремени для должности дворцового отражателя, подхватил Филипп, понимая, к чему клонит Ирвелин. Прошел подставной лекарь-отражатель, чтобы сдать экзамен вместо кремени. При том, что в отчете указана ипостась кукловода. И поверьте мне, собеседования во дворце проходят строго и каждого, кто попадает внутрь, проверяют на ипостась лучшие инспекторы. «Выходит, тот подставной лекарь и отражатель, и кукловод?» — уточнил сбитый с толку Август. «И иллюзионист!» — добавила Ирвилин, а Филипп закончил. «Граф с восемью ипостасями». Как по команде, они одновременно уставились на гуляющих мимографов, словно среди них мог гулять Октаол. Их предположение оказалось безумным, как и все остальное в этой запутанной истории. «Постойте», — выпалила Мира. «Неясным остается еще один момент». Штурвал дождалась, когда графы обернутся к ней и продолжила. «Если детектив Харш прав и в день Ола Белого Аурума во дворце уже не было, то тогда для чего там находился Нильс? Неужели для обычной подработки?» Вопрос ввел их в кратковременный ступор. В уме смешалось множество мыслей, и растолковать этот последний вопрос казалось задачей неподъемной. Белый аурум был к тому времени уже украден. Пруд кремени исправно держал его иллюзию в стеклянном кубе. Зачем ему понадобился сообщник? Ниль сохранял неприкосновенность кремени, услышала Ирвилин собственное размышление. В день Ола в галерее скопилась куча народа около сотни гостей — Пилигримам было необходимо сохранить обман и не допустить разоблачения, а потому требовалось, чтобы на протяжении всего празднества пруд Кремени мог без помех держать иллюзию белого аурума и чтобы никто не посмел его отвлечь. Ему нужен был сообщник, который будет стоять на стреме и охранять работу Кремени. Эту роль Нильс выполнял. А ты, мира сама того не ведая, нарушила им планы. Ирвелин улыбнулась ей. Ты говорила, что заметила в зале Нильса и сама подошла к нему. Он все время пытался отойти, так? А потом, когда Кремене уже лежал без сознания, Нильс побежал на чей-то крик. К нему. Он понял, что прокололся. Ты, Мира, отвлекла его от единственного дела, которое было ему поручено. Сама того не ведая, ты послужила графиории. Зеленые, словно инопланетные глаза, часто заморгали, а белесые кудри утонули в опавшем снегу. Мира не нашлась, чем ответить, и вместо нее ответил Филипп. «Такое объяснение имеет все основания быть правдой, Ирвелин». «А куда Ниль делся потом? В очереди на сканирование телепата я не видел», — ответил Август. «Наверное, успел покинуть дворец до обнаружения полиции пустого стеклянного куба», — предположил Филипп. «Он же эфемер и, судя по всему, отменный». Под бушующим снегопадом их беседа сошла на нет и графы стали молча любоваться развернувшимся перед ними зрелищем, к которому ни один иллюзионист не приложил руку. Рой снежинок клубился и кружил, беспощадно накрывая тропинки. Вышедший из сторожки садовник Левитант тихо выругался и вернулся в свою сторожку за лопатой. Когда снегопад немного усмирился, графы, каждый в своих мыслях, медленно зашагали в сторону Робеспьеровской.